Милые слабости Конфетку с чаем за пару часов до сна, бокальчик шампанского на встрече с подругами, пустить слезку на трогательном моменте в фильме, уткнуться в плечо любимому мужчине и пожаловаться на тяжелый день. Женщины периодически позволяют себе слабости разной степени увлеченности. Подобные мелочи считаются нормой, ведь таким ненавязчивым образом дама задабривает свою внутреннюю дуру Так что дамские поблажки – это некий подкуп, благодаря которому любимая душевная подруга сможет отвлечься от своих привычных непредсказуемых дел. Что касается сильного пола человечества, слабости ему недоступны. Сие кроется в самом словосочетании «сильный пол». По крайней мере, публично проявлять слабину мужчинам, так сложилось исторически, не положено. Но частенько женщины умиляются, когда по какой-либо причине по грубой пацанской щеке вдруг катится слезинка. При этом юноша старается сделать так, чтобы никто набухших от влаги глаз не заметил. Есть в этом какая-то трогательная, мягкая мужественность. От такого внутренняя дура может размякнуть настолько, что до самого следующего утра не найдет в себе сил до чего-нибудь докопаться. Уж слишком это мило, когда мужика что-то задевает настолько глубоко, что он позволяет душевной боли вырваться на волю. Уточню, именно душевной, потому что от физической боли парню позволительно плакать только если слезы выпали из его глаз вместе с искрами, которые полетели оттуда же. Во всех остальных случаях плач от физической боли женщина воспримет как непозволительную для такого сильного создания слабость. Открою вам еще одну тайну. Женщины уверены, что они любят, когда мужчина делится с ней своими слабостями. Дура тоже так думает, но лишь до тех пор, пока на нее все эти слабости не свалятся. Пока мужчина не начнет ныть о своем тяжелом детстве, о непонимании окружающих, об отсутствии внимания со стороны девушек и на то, что в его жизни никогда не было серьезных отношений. А еще о том, как в последнее время сложно найти качественные продукты, что его кошка вот уже три дня не ходит в туалет, что давно заметил, что один глаз у него меньше другого, и, наверное, именно из-за этого в его жизни столько проблем, что времени мало, друзей и денег тоже, что дождей в Петербурге много, а зимой обмораживается нос. В таких обстоятельствах внутренняя дура теряется и чувствует себя заложником ситуации. С одной стороны, она сама говорила о том, что мужчина не должен держать все в себе и что с ней он может раскрыться и поделиться тем, что его по-настоящему тревожит. С другой стороны, какого черта он не догадался, что все это она сказала лишь для того, чтобы в ответ услышать «Я супермен без страха и боли, у меня нет ахиллесовой пяты, меня ничего не пугает, мне от чего не больно, я ничего не стесняюсь, и все, чего я хочу сейчас – слушать, что тревожит тебя». Рядом с собой дама хочет видеть сильную личность, чтобы спокойно позволять себе проявлять слабости. Но сказать об этом сразу стесняется даже внутренняя дура. Как-то неловко ей почему-то, хотя, казалось бы, она же дура. Но, если честно, неловкость мучает ее не так уж и долго. Когда мужчина начинает в красках расписывать свои вредные привычки и уязвимости, внутренняя дура закипает настолько, что при хорошем сдерживающем факторе в виде самой женщины она сможет сохранить свои загорающиеся эмоции до ближайшей встречи с подругой, и выплеснуть свой гнев там. При слабом сорвется прямо на свидании, и тогда все пространство вокруг без пяти минут милой парочки влюбленных омрачится скандалом со словечками вроде «тряпка», «тюфяк», «мямля», «соберись, наконец» и все такое. Возникает вопрос, если женщина не хочет видеть рядом с собой человека со слабостями, зачем она изначально провоцирует его на то, чтобы он раскрылся и признался в чем-то сокровенном? Ну, охота тебе слышать, что мужик-супермен Не задавай лишних вопросов. Ха! Не задавала бы, не была бы дурой. Вспомните главу про выбор имени ребенку. Как назвать малыша тема бесспорно важная, но когда поднимается вовремя. А внутренней дуре разговаривать о многих вещах к месту не интересно. Поэтому на важные вопросы вроде выбора имени дочки и сыну или слабости своего мужчины она старается найти ответ раньше положенного времени. Конечно, рано или поздно, убедившись в мужественности своей второй половинки, девушке захочется узнать, что же прячется внутри этого сильного каркаса. И, конечно, спустя какое-то время рассказ о своем тяжелом детстве и его последствиях будет своевременным. Но лишь тогда, когда внутренняя дура и сама женщина убедились в том, что в целом этот мужчина – то, что надо. Тогда они отнесутся к слабостям как к проявлению мужественности и силы. Понимаете, в чем парадокс? Вовремя излитая душа воспринимается женщиной, как душа страдающая и преодолевшая препятствия. Такую нужно пригреть и приласкать. Излитая не вовремя, а обуза, от которой лучше избавиться как можно скорее. И вот еще что. У каждой красавицы свое вовремя для каждого человека. Тут ориентироваться можно только на чувства. Никакого расчета. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и не задавайте лишних вопросов. Зачем вам раньше времени разочаровываться в вашем спутнике? Разочаруйтесь лучше через пару недель. А если серьезно, слабости – это нормальное проявление человечности в человеке. Другое дело, готовы ли вы с этими слабостями жить долго и счастливо? Тут уже советов быть не может, выбор за вами. Слушайте себя, а не внутреннюю дуру. Совет мужчинам. Вы нужны женщинам сильными. Это не значит, что надо притворяться. Если вы сентиментальны, скрывать это долго у вас не получится, да и не надо. На самом деле многие естественные слабости девушек привлекают. Тут речь скорее не столько о ваших слабостях, сколько о нынешних и прошлых проблемах, которые повлияли на вас как на личность. Вот их, пожалуй, первое время держите при себе. Не надо все это вываливать на новоиспеченную возлюбленную. Эта информация не для человека, с которым вы пару раз сходили на свиданки, а для любимой и близкой девушки, перед которой уже не страшно оголять не только свой торс.